Глава пятая. Враль Митрий Сидоров и его пленный. Настоящий разговор отца с мужиками состоялся по особому случаю, и от этого долгожданного разговора Шурке Сызнова стало не по себе. А случай вышел такой. Заявился к ним поздно вечером Карасовский инвалид Митрий Сидоров. Только что отужинали. Мать на кухне в потьмах творила тесто на хлебы. Шурка за столом возле покуривавшего молчаливого отца торопливо дописывал в тетрадь задачку, придвинув поближе отвоенную на минутку лампу и проклинал одного лодыря, которому давно надо было ткнуться носом в арифметику. Бабуша с Ваняткой уже укладывались на печи, как вдруг застучала загремела необычно на крыльце потом в сенях и отец сдвинув брови недовольно проворчал кто там еще покою совсем нету в дверь вместе с холодом плеснувшим ледяной волной по ногам просунулся самодельный костыль обитый на конце железом али поздно незваному гостю татарину Раздался веселый, звонко надтреснутый голос из синий. Не отвечая, хмурясь, отец поднял над столом лампу, вглядываясь. Вслед за костылем просунулись в избу молодецки сбитая на бекрень солдатская выгоревшая фуражка с дыркой на околыше вместо кокарды заиндевелый русый чуб, смеющийся рот душей. Лампа в руке отца дрогнула. «Дмитрий Иванович, да ради бога, заходи, пожалуйста, ничего не поздно». Мать, бросив квашню, кинулась подать вошедшему табуретку, но инвалид, гремя костылями, выбрасывая вперед неправдоподобно длинную правую ногу в полосатые штанине и черном стоптанном валенце, шагнул прямо к столу. От фуражки и чуба валил пар. Из дому вышел за светло. Думал, какая попутная подвода прихватит на шоссейке. А ни леший не догнал ядрёно зелено Взмок! Костыли, скользя, разъехались по полу. Сидоров подхватил их подмышки, скакнул на одной ноге к отцу. Бритое, без усов и оттого очень молодое лицо его, разинутый в смехе, не закрывающийся рот, Прижмуренные в белесых телячьих ресницах веселые светлые глаза надтреснутый, но еще звонкий голос. Все было какое-то немужицкое, немножко благанное. Дмитрий Сидоров смахивал бы на парня гуляку, если бы не костыли. Он сразу чем-то не понравился Шурке. Видал я, как ты на рысаке с войны прикатил, Не в догад подойти, запросто сказать постеснялся. Ну, здравствуй, вояка из 208-го запасного, свиделись. А славно ты тогда орала-то заткнул офицерику, Тыловая вошь, окопались не нелюди-сволочуги на нашу голову. Да плевать, надоело, дай-ка я с тобой дружи похристосуюсь. «Вот уж правду народ говорит! Воистину воскрес ты, Александрыч, Леший тебя задери!» Смеясь, он сдернул фуражку, наклонился над столом, кудрявый, мокрый, с румянцем в обе щеки от мороза. Они обнялись с отцом, расцеловались и прослезились. «Живы, здоровы! И слава Богу!» — бормотал батя. Как-то особенно ласково похлопывая ладонями по дырявым шинельным рукавам Митрия Сидорова. Прежде чем сесть на табуретку, гость заботливо ощупал карман своей кургузой, сильно поношенной, даже подпаленный с одного бока шинеленки. «Цела!» и обрадованно выставил перед отцом сороковку, должно быть, с самогоном. — Вот уж это лишнее, совершенно лишнее! — хмурился и улыбался отец. — Уговор забыл! — вскрикнул весело Сидоров, стуча костылем. — Коли живы будем, встретимся, ядрёно зелено за сороковкой, ась! — Ну, как забыть, уговор помню. Однако напрасные хлопоты, Дмитрий Иванович. — Самый аккурат, по-военному! — раз и в глаз хохотал Сидоров. «Хозяюшка, пару огурчиков, капустки!» Распоряжался он, как дома. «А ты, парнюга!» — живо обратился он к Шурке, заговорщицки подмаргивая. «Тащи посуду! Стаканчики из коих и монахи балуются!» «Сообразил?» «У нас нет стаканов!» — насупился Шурка, складывая тетрадку с недописанной задачкой, убирая пузырек с чернилами и ручку. «Где уж тут уроки делать? в ушах звон, стол дрожит и качается. Батя сам не свой. Вроде не прочь распить в заполночь даровую бутылочку. И стакан один. Жалко, еще разобьет этот Сидоров». «Нету стаканов, подавай чашки. Эван, вижу, в горке стоят», — говорил Митрий. «Рюмок не надо. Мелка для солдата посудина, отвыкли». «Да не серчай, дядя, разучивай свои уроки, а то завтра в школе как раз ядрёно зелено угодишь столбом к печке. Не бывал там? А я помнится частенько, ха-ха-ха!» «Я выучил уроки», — пробурчал Шурка, думая о том, что придется встать утром пораньше. «Негоже обманывать Григория Евгеньевича, даже если он не спросит задачу». Балагур Дмитрий Сидоров ему определенно становился неприятным. Вот он, похохатывая, сбрасывает прямо на лавку свою драную шинеленку, ставит в угол костыли, перепоясывается, обдергивает розовую ситцевую рубаху мятый старенький пиджачишка и, шутливо поплевав на ладони, режет большими ломтями поданную матерью последнюю горбушку — Прошит в блюдо крупно огурцы и картошку, Раскладывает вилки, ставит чашки, Будто не он пришел не вовремя в гости, А Шуркин отец. Тот сидит, поводит по тараканье усами, Обрадованный и стеснительный. Ему, видать, неловко перед мамкой За Сидорова и за самогон. Батя их хмурится и усмехается. Настойчиво угощает позднего гостя Быковой полукрубкой из заветной жестянки. А Сидоров, знай себе, треплется. «Мы с тобой, Александрич, Ильич, ну не как родные, браты, на одно лицо. Я без ноги, ты без дух. Я считаю, без башки много хуже. Хо-хо! Баба у меня, слышь, долго ревела, Не могла привыкнуть, Особенно как зачнем спать ложиться». Не могу, говорит, видеть пустую подштанину, Как она одрегается. Скажи на милость, барыня какая, Леший ее задери. Теперь молчит, Свыклась ядрена-зеленая. Раздавим скляночку первача, Вспомянем восьмой, И я улетучусь, не беспокойся. На костылях-то, глядя на ночь, Никуда я тебя не отпущу, Решительно говорит отец, И приказывает матери сдвинуть две лавки и постелить для гостя. «И это могу, заночую», — соглашается еще веселее Митрий. «Я теперь, Александрович, все могу, вот только плясать еще не научился. Чокнемся ядрено-зелено, обрубочек ты мой ненаглядный. Будь здоров, чтоб у тебя четыре копыта новых выросло». Отец не принимает кривляний и шуток пустобреха, говорит серьезно-торжественно. «С доброй встречей! Живы! И больше нам ничего не надо! Палаша, чокнись с нами, пригуби раз такое дело!» Мать вытирает передником руки, чокается, но не пьет, просит закусить, извиняется, обещает яичню одним духом зажарить на сковородке, и таганок есть, и лучина наколота. Сидоров отказывается, отец его поддерживает. Какая яичница на ночь глядя? Огонь разводить, в подполье за яйцами лезть, обойдемся. В окопах-то всяко доводилось разговляться. Кулаком по усам бывало проведешь, вот и вся закуска. Они выпивают и разговаривают, вспоминают запасной полк, которым служили вместе первые месяцы войны. Затем расспрашивают друг друга, на каком фронте воевал, кто из знакомых мужиков торчал с ним на позиции, кого убило и кого ранило. Посчастливилось. С каждым новым чоканьем чашками голос Дмитрия Сидорова, вопреки грому, положенному в таких бутылочных случаях, как-то слабеет, звона в нем уже не слышно. Одно надтреснутое дребезжание, как худого горшка, и смеха все меньше. И вот уже Сидоров замолчал, и отец молчит. И все это как-то не по-пьяному, удивительно. Шурки на печи кажется, что оба неожиданные гуляки распили свою сороковку, охмелели и уснули за столом. Но нет, слышится вздох отца. Нечем жить. Горшки хочу делать. У вас в Карасове глины купить можно? Были бы деньги. А что, плохо продаются горшки? Не знаю. Не пробовал еще. Чем же живешь? Жениной шеей. Руки не поднимаются, неохота ляпать горшки. чего охота? Селенок не хватает. Эх, Александрыч, разбить бы нам поскорее в дребезги ту самую корчагу, которая давно в России треснула. Пиво не варит, леший ее задери. Как там, в госпитале, солдатня раненая толкует насчет этой корчаги с подкорчажниками, ядрено зелено Шурка навострил уши. Корчаги и подкорчажники Сидорова Определенно смахивали на загадки дяденьки Прохора, питерщика, от которых в кузне веселили мужики. Но отец не повеселел, скучно сказал. Я, Митрий Иванович, не интересуюсь такими делами. Это почему же? У Сидорова от удивления даже голос сызного зазвенел. Почему? Отец ответил сердито строго. А потому что жить хочу. Кормить семью. корчага о которой говоришь, нас с тобой переживет. Да мало ли еще на свете разных ведерников пузатых. Им-то что сделается? Давай-ка, брат, лучше спать, — добавил он. От безнадежно унылого и строгого голоса отца у Шурки защемило сердце. Но он не успел обо всем как следует подумать, догадаться, о чем говорилось за столом. Послушался бати, мигом уснул, точно в сугроб какой провалился. Утром вскочил выспавшийся, глаза таращились, что надо, хоть не суйся к умывальнику. Он потихоньку от матери так и сделал, не стал умываться, дописал да на кухне задачку, поел и убежал в школу, пока отец и гость еще спали. А когда вернулся, в заполдни, изба была полна дыма и мужиков. Сидели по лавкам, на табуретках и прямо на полу, подвернув, как всегда, под себя колено или старый обсоюженный валенок. Кто их сюда зазвал, мужиков, по какому делу, и не догадаешься. Наверное, опять забрели один по одному от зимнего ничего не делания. А может, Митрий Сидоров приманил, узнали, что он гостит у отца. Крепач должно быть известный, и есть чего послушать, чему посмеяться, вот и привалили. Сидоров и не думал убираться в свое глиняное царство Карасова. Самодельные костыли его белели ухватами, как вчера, в углу, возле железной печки. Словно на сходке торчали опять нахально в Шуркиной на избе Устин Палыч быков, в рыжей, будто зимнее солнышко, дубленой шубе на распашку и каракулевом пирожке, сдвинутом на курчавый затылок. По лавкам сидели косауров, братья и мечевы, редком, навожно, без шапок. Такие дружные, словно и не делились, не смешили народ, не дрались. Глухой дед Антип Кивал не в попот лысиной. Посиживал на полу поближе к порогу и при открытой двери никитал один. Возле него стеснительно по обыкновению примостился на пороге Трофим Беженец в своей высокой мохнатой бараньей шапке и нездешних лаптях. Даже Василий Апостол приплелся зачем-то из усадьбы. Был дед печально молчалив, Бездонные темные омуты тускло светились в глубоких глазных впадинах, как в ямах, под навислыми, кустистыми седыми бровями. Не хватало на этом непрошенном мужичьем сборе из сельских, разве только Тихонова, да должно прозевал нежданную беседу оси бешеный Катькин отец, промышлявший верно с Чекмарем и Богорком на Волге. Бабуши с Ваняткой сидели на печи, словно со вчерашнего вечера. Матери в избе не было, она гремела ведрами в синях, носила воду в ушат. Шурка пристроился к бабуше на теплые кирпичи. Смеркалось. Из заснеженных льдистых окошек слабо лился в избу сумеречный неживой свет, и все в доме было ледяное, зеленоватое, как бы неживое, Неподвижные лица мужиков, Застывший махорочный дым, Оброненные на стол мертвые руки отца, И сам он, сурово строгий, в красном углу, Высокий за столом, как бы с ногами, А синий, будто мертвец. Один Митрий Сидоров был живой, Немножко вроде еще под хмельком, розовощекий, вертлявый. Развалясь за столом рядом с батей, в своей куцей подпалённой шинелёнке, кинутой на одно плечо, похохатывая, насмешливо помаргивая бесстыжи светлыми глазами в телячьих ресницах. Дмитрий что-то весело рассказывал мужикам. «Добежали мы до ихнего окопа, свалились туда!» Звонко натреснуто болтал он, поглядывая с усмешкой на мужиков. Австрияки, конечно, лопочут, не поймешь, которые стреляют, которые поднимают вверх руки. Темного копита тесно, накаты бревен над головой. Чисто траншея, а ли блиндаж какой? Сам леший ничего не разберет толком. А взвод не уж торопится, в свисток свистит, командует вперёд. Дескать, давай, вторую линию траншей занимай. Ха-ха-ха-ха! Да, ребята, на тот свет шифче их может ли то австрияков и ни две, ни три. Черт ногу сломит, не сосчитать сколько. А мне признаться, до смерти не хочется вылезать из ихнего окопа и богу. Понятно, в бою, не в раю. Снаряды так и лупят кругом, и не разберешь, чьи, то ли австрияки по нам бьют, то ли свои батарейцы поддерживают шрапнелью. Да ведь снаряд-то дурак дураком, не разбирает, где свои, где чужие. Знай себе, рвется. аж осколки шипят, земля дыбом. А у меня, ядрено зелёно как на грех. Портянка в сапоге подвернулась, маклышку трёт, ступать неловко. Ну я и присел на минуточку в окопе, переобуваюсь. Наших вперед убежали, другие пленных повели. Сижу один, матюгаюсь, накручиваю портянку. И так это мне неповадно, братцы мои, скучно и жрать сильно хочется. У нас ведь на войне как день не едим, два не едим, погодим и опять не едим. Оглядываюсь, нельзя ли чем поживиться в чужой избе? Ваня Дух сказывал, у ихнего брата, австрияка, немца, завсегда много всякого добра, консервы, — пояснил Касауров, осторожно покашливая, Расстегнул верхнюю пуговицу на вороте рубахи, точно ему стало душно, вздохнул. «Богато, слыша, живут, солочи. «Это он, Иван Прокофьевич, конечно, да подлинно знает!» Насчет добра, богачества, потому как не зря служил санитаром. Тотчас ласково откликнулся Устин Павлович, как-то заискивающе, оглядываясь на Шуркиного отца. Тот не отозвался, не шелохнулся за столом, и Быков сильно почесал кудряшки под каракулевым пирожком, звил его на ухо. У него по сю пору одна ручка в меду, а другая в патоке у Тихонова, милого дружка. Мужики немного ожили, рассмеялись. Сидоров, не слушая, продолжал свое, странно весело. Смотрю, ядрено-зелено, в окопе под навесом. От меня наискось. Глазища чьи-то блестят в темноте, Ну чисто у кошки так и сверкают. Э-э-э, австрияк сердешный спрятался, в три погибели согнулся от страха. Одна кипчонка длинным козырьком торчит, дрожит. Я это к нему повернулся, А уж он и ружьишко свое наставил на меня. Пук-пук, слава тебе мимо. Ну, я обороняюсь, как положено, штыком. Распорол ему рукав, чтобы он, значит, больше не полял. А он, вояка несчастный, хват за мой штык руками, Трясется весь, побелел, а не отпускает. Я ему говорю, побойся, богоприятель, Отдай ружье, казенное оно. Не отдают. Ну, просто ни в какую не отдает. Держится за штык и молчит. Ах, и тебя задери! Рассердился я, зажмурился, да кээээк! Ткну его штыком со всего маху. А он и заверещи зайцем. Вот страху-то, мужики! Кишки у него из пуза варятся, а он недорезанный, за мое ружье держится и верещит. Так я и бросил ружье, дал тягу из окопа, а после чуть под суд не попал, казенную потерял вещь. За это нашего брата-солдата по головке не гладят. Спасибо, взводный, заступился. Обошлось. А кишки-то, ребята, у людей, оказывается, поросячьи. «Не отличишь? Свинья свиньей, человек вот. Дмитрий тряхнул русыми кудрями, совсем повалился на стол, насмешливо весело оглядел мужиков и залился непонятным хохотом. «Чему смеется Сидоров? Он точно хвастается, что убил человека. Положим врага, австрияку, его и надо убивать, но смеяться зачем?» да и убивать хорошо понарошку как они шурка с яшкой на волге сшибали Ивовых прутьев башки деревянными саблями а вот на самом то деле каково ежели за правду кишки из живота повалятся как у поросенка ну которого усоленных недавно резал кабачик косауров у шурки мороз не сходил со спины мужики дымили цигарками и молчали отец Окаменев, глядел у окошка в холодную мглу. Даже усы не шевелились у бати. Бабуша-матрёна крестилась на печи, уговаривала вонятку идти гулять. Бормотала. Убивец, скалозу подурелый. кость то мой, откормыш неприкаянный. Может, этак же людей давит на войне, бессовестная харя. А ей все нипочем, Алене, Алёне, Лба лишний раз не перекстит. Бога надо-то просить, вот что я скажу, Чтобы он, милостивец, замерение сотворил, По домам солдат живехонькими отправил, сжалился. И все-то ты врешь, иметрий, как не послушаешь тебя. По глазам видно, нарочно наговариваешь на себя. Недовольно сказал Никита Алатин, отмахиваясь от дыма, Покачивая большой своей головой. «Хошь бы, раз, для смеху правду сказал. Зачем тебе врать? Интерес какой?» «Уру!» — покорно легко сознался Сидоров и пуще захохотал. «По что? А мне больно любо глядеть, Как вы тетели, уши развешиваете. Ха-ха-ха! Эки, Митри-то, смотри, храбрец, Крючков Кузьма!» «Преневолишь себя!» так будешь храбрым, натужно сказал батя, отрываясь от окошка, и его тяжелый, какой-то чужой голос заставил Шурку затрепетать. Может, вчерашние-то корчаги и подкорчажники Сидорова, что пиво не варят, которые пора бить в дребезги, просто не понравились отцу. Оттого он и не стал разговаривать про них. Ведь в первый вечер, как про Лютика узнал, Он сам грозился, да еще как. И быкову он здорово и табак отрезал, а вот Ване духу не плюнул в бельма под лицу самострелу. Будешь храбрым, коли себя заставишь, повторял отец. Верно, Николай Александрович, помирать, а прежде времени никому не охота. Дружно поддержали мужики отца, точно обрадовались, что он наконец заговорил. Не ты ее ищешь, а она тебя, смерть-то. Смерти боятся на свете не жить, задумчиво печально вымолвил дед Василий Апостол, мерцая темными бездонными омутами. А по что жить? Нет, не зря, говорится, покойник. Ушел на покой. Стало быть, смерть — покой. А в жизни, слышь, покою нету. Жизнь каторга, вот и посуди, что лучше. С дедом никто не спорил, только Аладдин из уважения откликнулся. Да ведь и на каторге живут люди, и какие еще. Мужики толковали о своем. Царь захотел Гегория, а царица Григория. Да, наш молодчага главнокомандующий и на Брест поставил крест. Это верно. Запасов, чу, в крепости было лет на десять. Все немцам досталось, врагу. И не врагу, а родственничкам, матушки царицы. Ха! Тьфу! О, мать и боска! Несмело вздохнул Трофим-беженец. Я ж балакаю, це же кенец нам усим. Дяденька Никита, ухмыляясь, заметил Сидорову. А портянка-то у тебя, Митрий, вовремя подвернулась в сапоге, помешала бежать вперед. А ты как думал, подыхать торопился, за какие такие шиши? Сидоров зло сверкнул глазами, выбронился, уронил шинель с плеча. Эх, раззадорили вы меня, лешие! Правды захотелось, будто ее не знаете. Расскажу я вам сейчас про войну правду. Голос его сызнова зазвенел, знакомый наотреснуто. Где-то Шурка недавно слышал похожий голос, только, кажись, бабий. Чего мелет этот враль Сидоров, трусище с бабьим голосом? Ну, ходил в атаку, не вру. И ни один раз ходил, только ничегошеньки не помню. Вот это правда, ядрено-зеленая. истинная. Нас австрийцы-немцы били, а ли мы их, не знаю. Должно порядком доставалось и тем, и другим. Может, я сам ни одного пристукнул, но до того, чтобы запоминать, очухаешься бывало, когда кончится все. Кто кого убил? И разговору такого про между солдат нету. На войне, как на работе, одна разница. Не зевай, бей, иначе тебя самого прихлопнут. Откажешься бить? Опять же, пустят в расход свои начальства. Потому надо, как в песенке поется, «Уря, уря, уря за матушку Россию, за белого царя!» «А мне бы хрен с ним, с царем!» А матушку Россию чего-то жалко, Лишь ее задери. И воюешь. Вот какая неразбериха получается. Но война работа. Это точно и не сладкая. Пошабашишь, на отдых выведут, Глядеть друг на друга неохота. Вроде как совестно, Будто ты какую сделал пакость. Эх, да что говорить. Пойдите сами на фронт, Узнаете, почем фунт лихо. Ну так вот, говорю, может, и убивал, не помню. А кишки человечьи видал, и заячий визг слыхал, доводилось. Не в том радость. Сам уцелел. Вот какая диковина, радость какая. А тут контратака. Приходится отступать. На брюхе обратно раком пятишься, в землю, в нору заточишься, как последний червяк. Слава Богу, дома! Окоп-то с овшами, с холодом, с грязью, палатами теплыми покажется. Так бы в нем в окопе жил и год никуда не высовывал носу. А про тот случай, ежели хотите знать, все превосходно помню. Нельзя не помнить. Культята, меточка на всю жизнь незабывная. Он, вражина, действительно с перепугу пальнул в меня, австрияк. И я штыком в него сунул, как же иначе? Он верно облапил мой штык, молчит, не выпускает. Тут снаряд как грохнет над окопом, меня и ранило. Я это потом сообразил, что ранило, когда очухался. А с первоначалу ровно обухом по башке стукнули, Оказался в беспамятстве. Сколько лежал, неизвестно. Надо полагать порядочно, потому очнулся от тишины. Тут все гремело, ревело, а вдруг стало тихо. Даже не скоро догадался, где я и что приключилось со мной. Только слышу, кто-то около меня возится, что-то делает с моей левой ногой, Ну, думаю, санитаришка дрянь балуется, махорку тащит из кармана. Брали табачок. Иван прокофич не отказывается, говорит, брали. А может, что и поболе. Опять живо ввязался Быков, делая, как Ваня, дух постное лицо и тут же прыская смехом. На этот раз мужики не отозвались. И Устин Павлович, спасаясь от конфуза, перебрался к печке в уголок. И весело заверещал оттуда другое. «Обзываешь Митя, зря, Кто вас, раненых, на себе из боя таскал? Тоже немало поубивало ихнего брата. У Тихонова одинаковая с тобой меточка на память». Но и на эти невозможные слова отмолчались мужики, словно им надоело говорить о самостреле Ване Духа. «Заткнись!» Выразительно сказал Сидоров, начиная заметно волноваться. Он уже не смеялся, не балаганил, ровно бы даже немного побледнел, протрезвел. «Я говорю, ногу мою кто-то трогает. Понимаете, ворочает кто-то мою ногу. Больно мне. Уж так это стало, больнёхонько, терпежу нет». Заревел я благим рёвом, глаза вытращил, «И что же я увидел, дорогие ребята-мужики?» У Сидорова что-то пискнуло в горле. Судорожно заходил кадык. Он засипел, замычал, неловко приподнялся за столом, не удержался на одной ноге, свалился на скамью. И Шурка, замирая, догадываясь, попискивая сдавленным давленным сладкой судорогой горлом, тоже невольно приподнялся с печи, стукнулся головой о матицу, и плюхнулся на старое место, на теплые кирпичи. Мой-то недорезанный шинелишку голубую с себя стащил и ногу мне обвертывает той самой шинелишкой, Прохрипел шепотом Дмитрий и так сощурился, что из телячьих его ресниц что-то брызнуло. Лопочет, леший не разберу чего, фляжку мне сует в рот с ромом. С ихней, значит, водкой. «Крепкая?» — тихонько, с любопытством спросил Павел Фомичев, не бравший, как известно, капли в рот. «Олеша ее знает, не помню». «Вот это, пожалуй, на правду похожее», — громко одобрительно сказал Аладьин, роняя на плечо голову. И все мужики в избе шумно-весело заерзали, заржали, Принялись поспешно, жадно крутить цыгарки, карандаши и крючки козьей ножки. — Да уж она правда, какая не есть! — надтреснуто звенел, прочистив кашлем горло Митрий Сидоров. Он до красна натер лицо рукавом пиджака, ловко повесил опять старенькую свою шинель на одно плечо. Как-то удало приятно, тряхнул русым чубом, негромко хохотнул, И стал прежним трепачом вролем Но теперь Шурка верил каждому его слову, И Митрий нравился ему. Да, вот и вся моя правда. На спину меня кулем взвалил Этот мой-то друже заяц Из окопа вытащил. До да, самых наших санитаров допер ядрена-зелено И очень даже обрадовался, Что его забрали в плен. На печи возле шурки чуть слышно клохтала, давилась смехом бабуша Матрена. зуб, не но ну, вник как перепугала а Шурка!» И тормошила вонятку, ворчала. Уснул, будет тебе валяться ночь скоро. А еще все бокат лежишь. Слушай, лучше дядю, почище моей сказка-то. Чу, слушай.